Из-за дымов по лилово-черной Неве подходил пароход. Он заревел, приветствуя Ленинград и конец пути. Огни его иллюминаторов озарили колонны горного института, морского училища, лица гуляющих, и он стал ошвартовываться у плавучей красной с белыми колонками таможни. Началась обычная суета досмотра.